Глава 23. Фаина покинула дом, задержалась на крыльце и полной грудью вдохнула сырой вечерний воздух, крепко замешанный с терпким лесным духом. Девушке казалось, что она прощается с миром, который никогда уже не будет прежним. Где-то там за горизонтом остался её спокойный уголок счастья, где не было места всей цепи перипетий, произошедших с ней. Чаще, через которую ей предстояло пройти к месту ритуала, уже куталась в покрывало ночи. Ветер затих, лес словно оцепенел, жизнь засыпала. Но вскоре под деревьями, обозначая тропу, стали загораться огни. Фая ступила на остывающую после дневного теплоземлю, чуть проскользнула на раскисшей местами почве, выровнялась и пошла дальше. Ей стало не по себе, когда она увидела, что в качестве светильников под деревьями стоят вкопанные по грудь тела девушек. А на скрещенных руках у них стоят свечи, зыбкий свет которых мерцал в пустых глазницах, лился через пальцы, просвечивал через кожу. Практически затаив дыхание, Фая шла, стараясь по возможности не прикасаться к телам, потому что Кюльди, скорее всего, даже не заметила бы их. Преодолев свой нелёгкий путь, девушка вышла на выжженную до черноты земли поляну и потянула за собой взвивающийся вверх ломкий пепел и хлопья золы. О чём говорила бабушка, Фая не имела понятия. Вот и сейчас девушка ломала голову над последними услышанными словами. Какой секрет она должна знать, было совсем неясно. Впереди вдруг показалась плотная завеса тумана, Фая сначала помедлила, но потом ступила внутрь, чувствуя, как зловонный туман, который пах так же, как жидкость в ванной, забивает рот, нос, уши. Здесь Фае стало казаться, что кто-то изнутри её черепной коробки тщетно пытается достучаться до неё. Она остановилась, и вдруг напротив неё дымка проступила пятном чьего-то лица. Она рвала жидкие нити тумана ртом, силилась что-то сказать — но Фая не могла разобрать ни слова. Вскоре видение обессилело, замолчало и исчезло. Дымка растворилась, и Фая увидела, что она стоит в плотном кольце хуторян. Фигуры стояли молча, с закрытыми глазами и раскачивались в разные стороны, издавая странные мычащие звуки. Воздух вокруг стал натянут, как струна, и резонировал от хорового пения. И Фая, оказавшись на берегу, где волны потихоньку перебирали мелкие камушки, поняла, что именно здесь она прошла первый ритуал, в тот раз, когда попала сюда с Казимиром. «Начнём?» Рядом с Фаей возникла мать Казимира. Девушка в ответ лишь слегка кивнула и увидела, что к ней по воде приближается плод. «Если ты и правда Кюльди, то пройдёшь все испытания легко. Если нет, то смерть твоя будет ужасной. Прибереги свой пыл для перехода, — отрезала Фая и ступила на плот. Буквально в одну секунду вокруг нее взвился водяной вихрь. Девушка увидела свивающую вокруг нее кокон прошлую жизнь, почувствовала на своей шее удавку страха, но внутренняя сила помогла сохранить внешнее спокойствие и не дать хуторянам усомниться в том, что она та самая. Кюльди. Смерч обмяк, обессилел и опал к ногам девушки, даже не задев её. Тем временем она уже была на середине озера и сейчас вдруг вспомнила своё первое посещение. Она, наконец, поняла, для кого прокладывает путь и для кого откроются ворота. А главное, Фая точно знала, что именно она может свободно перемещаться между мирами. Не зря на руках её горели символы противоположностей. Никто до конца не свят и не проклят. В каждом есть искра того и другого, но ты будешь собой, если найдёшь баланс и равновесие, если будешь честен с собой. Фаина развернулась на плоту и, подняв руки над головой, громко сказала, «Мне не нужны испытания. Я создала этот мир. Вы здесь всего лишь гости» но я позволю принять вам решение, идти за мной или нет. Девушка почувствовала, как ладони ее начинают гореть. На одной проявлялись символы, на другой — светлые лики. Хуторяне, стоявшие до этого неподвижно, вдруг повернулись к ней и, как по команде, пошли в спокойные воды озера. Фая дождалась, пока все они скрылись под водой, нырнула в глубину сама, и вскоре вода успокоилась будто здесь никого и не было. Протащив профессора по подвалам и вырвавшись из них уже в лесу, Никита с Егором бросили бессознательное тело Петрина на землю и тяжело дыша повалились рядом. «А с виду не скажешь, что он такой тяжелый. Что дальше делаем?» — спросил Никита. «Идем к тому месту, где эта гниль должна выползти», — сказала Наста. «Но ведь ты вроде как одна из них», — покосилась на неё Милена. «Знаешь», — усмехнулась Наста, — «в жизни всегда есть место подвигу. Я здесь уже давно, и у меня было время порассуждать про себя и своё мировоззрение. Так что за меня не беспокойся. Пошли». «Ну что, Егор?» — Никита со вздохом поднялся с земли. «Хватайте профессорскую тушку» которую вы так не предусмотрительно лупили по комполу и понесли. Зато выбрались без приключений, буркнул Егор. С каждым днём в глубине души у него оседала невысказанная тоска. Молодой человек вроде ходил, двигался, дышал, ел, но делал это автоматически. А все мысли его были погружены в переживания за Фаю. Нечаянно встретив девушку в переломный момент своей жизни, он сейчас понимал, что раньше жил как-то странно, невысказанно и в полсилы. Зато сейчас, когда ему было для чего жить, он вдруг лишился способности делать то, что он хочет, и стал каким-то колдуном. В молчании преодолев большую часть пути, они вскоре остановились у перекрестий лесных дорог и Наста настороженно стала водить головой из стороны в сторону. «Что-то не так?» — спросила Милена. «Не могу найти дорогу. Что-то мешает», — озабоченно проговорила она. «Можешь найти источник проблемы?» Милена внимательно посмотрела на Наста. «Ага, сейчас из-за пазухи достану гадальный шар и посмотрю», — взвилась Наста. «Откуда я знаю?» Помнила дорогу, а сейчас, как говорила моя бабка, будто корова языком слезала. Значит, кто-то сильно не хочет, чтобы мы прошли. Какая ты догадливая!» Притворно восхитилась Настя и всплеснула руками. Милена, не обращая на неё внимания, медленно пошла в сторону густого старого ельника, где тела старых деревьев перепутались с новыми, превратившись в непроходимый бурелом. Походив вокруг этой лесной свалки, Милена вернулась и проговорила. «Дальше вы без меня. А там, если выберусь, догоню». «С чего такая жертвенность?» — съязвила Наста. «Да надоела ты мне и морда твоя колхозная!» — вздохнула Милена. «Хоть немного отдохну». «Милена, может, сможем так пройти?» — попытался возразить Егор. «Ой, идите уже, бесите!» отмахнулась девушка. Милена резко развернулась, по наваленным валунам забралась достаточно высоко, перепрыгнула с высокого камня на дерево и оттуда, спускаясь по веткам, смогла пробраться на небольшую полянку, где прятался крохотный кособокий домик. Открыв дверь, Милена вошла в чье-то жилище и остановилась на пороге. Словно осколком стекла в её голову ворвался скорбный, сломленный образ женщины, сидящей у окна. Она нервно плела седые волосы в косы, потом расплетала и снова плела это кружево. «Мама!» — задохнувшись от страха, сказала Милена. Женщина обернулась, и у Милены из-под ног стала уходить почва. Глаза матери были чёрными, в них словно плескалась многолетняя боль, с которой она здесь осталась наедине в заточении. «Мама, ну как?» По щекам Милены катились слезы. Она гладила мать по рукам и не могла понять, почему она снова видит этот образ, который сопровождал ее столько лет после похорон, живым. «Не знаю, милая, я не пойму, как сюда попала. потирая шею, ответила женщина. Очнулась очень давно в этом месте, и куда бы ни ходила, всё время возвращаюсь. Тошно, сил нет, а уйти не могу. Дверь с улицы вдруг открылась. В комнату вошла довольная Лена Ивановна, приткнула на стол пакет и с выдохом села на табуретку, утирая потный лоб. «Ну, соседка, до тебя еле доберёшься. Шла-шла, умаялась. Чаем-то напоишь?» «Я в кондитерке пирожных схватила», — кивнула она на пакет. «Что здесь происходит?» — сдавленным голосом спросила Милена. «Ой, это спасительница моя, Лена Ивановна. Только она и радует», — спохватилась мать. Радостно вскочила и побежала ставить чайник. «Ну что встала?» — спросила гостья, глядя на Милену. «В ногах, правда, нет. Вся правда внутри тебя». «Что вы хотите?» Напряжённо глядя на пришедшую, спросила Милена. «Ну что ж ты так с порога?» Усмехнулась женщина. «Потому что времени нет», — отрезала Милена. «Ну, тоже правда. Тогда смотри». Лена Ивановна поднялась, взяла со стеллажа блюдечко и, подойдя обратно, стала выкладывать пирожные. «Ты власти вкусила? Увидела, какой можешь быть?» человеком пожеланий мало, тоже прочухала, что к чему. А теперь у тебя три дороги. Либо идёшь обратно в человеке, и всё забываешь, но жутко мучаешься, потому что свербеть будет какое-то неясное воспоминание. Ты станешь очень богатой, и мужика себе дельного найдёшь. Но мать твоя здесь останется. Да и эти... Она кивнула себе за спину по направлению, где остались спутники Милены. Пойдут не тем путём. «Есть ещё вариант», — Лена Ивановна присела. «Вернуться в ведьмину кюлю. И там тоже тебе хорошо будет, и мать твоя освободится от этого ярма. Но эти», — она снова кивнула за спину, — «не дойдут». «Ну и третий», — вздохнула женщина. «Ты добровольно остаёшься взамен матери, приводишь пространство в порядок, но что будет дальше, неизвестно». А в качестве вкусняшки мать твоя будет свободна, и эти пройдут куда надо. Нормальное такое предложение. Тяжёлый взгляд упал на Лену Ивановну. Ну, как есть. Женщина развела руками и улыбнулась спешащей к ней матери Милены. Ох, доченька, одна радость, когда Лена Ивановна приходит. Так душевно, так весело, и уже не так... Она помолчала и добавила, «Одиноко». «Время, деточка, решай быстрее», подставляя чашку под струю кипятка, сказала гостье Милене. Молодая женщина вышла за дверь, оглядела густую поросль леса, послушала гнетущую тишину и, вздохнув, вернулась. «А вы ко мне будете с гостинцами приходить?» бесцветным голосом спросила она. «Обязательно. И мама точно будет свободна. И никто не засунет её в какую-нибудь дыру. Нет, всё честно». «Ну что ж», — печально сказала Милена, — «буду осваиваться». «Быстро ты решила. Получай ещё бонус. Дорожка будет открываться тебе к деревне Халти. Там же твоё место силы». «И на том спасибо». «Не пожалеешь?» — спросила Лена Ивановна. «Пожалею. Наверное, сотню раз пожалею. Но если не сделаю этого, тогда пожалею ещё сильнее. Но исправить будет ничего нельзя». Милена помолчала. «Ну и потом, вы же оставили лазейку. Ведь, как я понимаю, ни единого слова вы зря не говорите». Девушка вздохнула. «Дайте мне только один вечер с мамой провести». В ту же секунду Наста снова почувствовала путь и остановилась в нерешительности. «Ждём или идём?» «Идём», — жёстко сказал Егор. И если она не выбралась, то зря пошла, и напрасно... Он оборвал себя на слове «погибла». Наста быстро стала петлять между деревьев. Мужчина, взвалив на себя профессора, потащили дальше. И Никита вдруг крикнул. «Далеко ещё? А то он опять просыпается!» «Немного, метров триста! Нельзя, чтобы он пришёл в себя!» Наста повернулась к ним, подбежала и схватила профессора за ноги. «Побежали нам к тому холму!» Спотыкаясь на каждом шагу и проваливаясь в мягкую мшистую почву, они быстро передвигались между редких стволов сосен. И когда до нужной точки оставалось совсем немного, Петрин начал мычать и мотать головой. «Ну, Наста, как скоро?» — крикнул Егор. «К берегу озера!» Внизу с вершины виднелась светлая полоска отмели, и отсюда же было видно, как водоем начинает бурлить, и над поверхностью появлялись головы выходивших хуторян. Последними из воды появились Казимир, его мать и сестра. Молчаливые фигуры распределились по берегу, встали вокруг озера и снова затянули свою песню. «Что дальше делаем?» — спросил Никита у Наста. — Вы держите здесь профессора. Когда они будут уходить в свой мир, то дух, который сидит в нём, должен последовать за своими. Они... Она осеклась. — Мы одно целое. — В смысле? — не понял Никита. — Я ухожу с ними. Настя твоя не сможет уже жить без моей поддержки. Но я хочу, чтобы ты знал, она очень хотела попросить у тебя прощения. Да, она хотела использовать тебя, а любила другого, потому что не умела по-другому. Никто не научил. А сама она бежала от страшной жизни из дома. Ей жаль, что она не смогла тебя полюбить. «Останься», — пробормотал Никита, который после монолога девушки даже не знал, что сказать. «Нет, тебе это не нужно. Просто это порыв, движение, смущение. У тебя ещё долгая дорога, а я смогу стать там первой ласточкой света». Ведь всё всегда начинается с искры. А я кое-что поняла за время пребывания здесь. И я там нужна, потому что тьма там очень густая. Это и есть ловушка». С этими словами Наста развернулась и скоро пошла вниз. Она быстро проскользнула мимо неподвижных фигур и встала в ряд с ними. Вскинула прощально руку, потом безвольно опустила её и, прикрывая глаза, стала вливаться в общий монотонный хор голосов. Егор и Никита переглянулись, взяли покрепче профессора за руки и стали дальше наблюдать за стоящими внизу. Вдруг спокойная вода озера снова заволновалась, и, медленно бредя в воде, на берег вышла фая. Девушка ступила на мокрый песок, огляделась, и, остановив свой взгляд на Казимире и двух женщинах, что стояли рядом с ним, подняла голову и пошла вперёд. Но она чувствовала, что её что-то беспокоит, хотя сейчас Фая должна была быть абсолютно спокойна. «Сиди», — зашипел Никита, увидев, что Егор еле сдерживается, чтобы не броситься вперёд. «Сиди, я тебе сказал, нельзя сейчас, ты всё погубишь». А у Егора стучала кровь в висках. Сейчас он почему-то очень остро почувствовал страшную боль разлуки, словно он прощался с Фаей тысячу раз, и когда она была так близко, он откуда-то знал, что снова её теряет. «Ты готова?» — снова спросила мать Казимира, глядя на девушку. «Я устала от твоих сомнений». Но Фаи не чувствовала той силы, которая должна была сопровождать её. Внутри штиля спокойствия и уверенности была странная заноза, не дававшая ей двигаться вперёд. «Я хочу попрощаться», — сухо сказала она и повернулась к лесу. Сейчас она заметила притаившихся на холме Егора, Никиту и лежащего ничком профессора. В глубине её глаз стал разгораться огонь. Она верила, что перед тем, как уйти, снова увидит Егора и сейчас старалась запомнить каждую чёрточку его лица. «Возьми роль ведуна, освободи Сёму». Он очень устал нести своё горе, хотя был прав. Его близкие никогда ими не были. Пронеслось вдруг в голове у Егора. «Тогда я смогу вернуться к тебе. Не сразу, но я вернусь. И, может быть, тогда мы сможем хоть ненадолго снова стать вместе». Ветер, принесший эти слова, растворился. Егор видел, как Фаев в последний раз посмотрела на него. Потом сияющая повернулась к толпе хуторян, которую уже громко выли, и, высоко подняв руки, прошла мимо них к берегу. Фаев встала на краю, резко подняла руки, задрала лицо вверх, откуда моментально спустилось кольцо смерча. Оно велось с диким свистом по берегу, Хлестало падающие тела и вытряхивало из них дух подземелья. Никита и Егор еле удерживались на месте, рискуя свалиться вниз. Тело профессора трясло в лихорадке, глаза его почти вылезли из орбит, а от тела отрывалась мощная струя черного дыма. И как только все тела до единого, включая Казимира и его родственниц, валялись на земле, смерч поднялся в небо, оставив на берегу одну фаю. Егор, отплёвываясь от мокрого песка, бросил тело обессилевшего профессора и, тяжело дыша, побежал вниз. До Фаи оставалось совсем немного, несколько шагов, чтобы прикоснуться к ней, почувствовать её дыхание, прижать к себе и никогда больше не отпускать. Но вдруг сверху, с шипением разрезая с тыла воздух, ударила молния и притащила за собой целый клубок теней. Егор резко затормозил. Он увидел, как Фаи словно растворяется в этом месиве черноты, становится с ними единым целым. Потом он долго стоял и смотрел, как она идёт в воду, как успокаивается последнее волнение зеркальной поверхности. И только её последние слова вдруг долетели до него. «Мы с тобой вечные спутники. Я вернусь. Просто подожди». Тучи разошлись, солнце заструилось умытым светом на землю, На вершине холма плакал, стенал и костил последними словами Егора и Никиту оживший Петрин. А Егор просто застыл в беззвучном крике, глядя на яркий танец стрекоз над водой. «Пойдём?» — прозвучал позади него голос Никиты. «Это ещё не финал. В финале играем мы». «Не могу», — еле прошептал Ходжин. «Она смогла, и ты сможешь». Никита тряхнул Егора за плечо. Тот еле поднялся и, спотыкаясь о лежащие в повалку тела, поплёлся за уходящим мужчиной. По дороге они подобрали профессора и, втроём, шатаясь от усталости, вошли в деревню к Халте. «Всё получилось!» — громко сказал старик, встречающий их у самой окраины. «Всё получилось!» «Ну, хорошо, что хоть у кого-то получилось!» — буркнул Никита. «Зачем вы это сделали?» «Мне хоть немного легче стало», — скулил профессор. «А теперь всё снова. Не хочу я». «Ой, да заткнись ты уже, задолбал! Чего он ноет?» — спросил Никита. «Грехи свои помнит, а работать с ними не хочет. Вроде так всё устраивает». Пожал плечами Халти. «Да шут с ним. Запихайте в дом, пригодится». С ним, когда он в себе очень удобно по всяким официальным делам ходить, представительный, начитанный, пусть отдыхает. «Я ни хрена не понял», — покачал головой Никита. «Придёт время, поймёшь». «Пошли ужинать, дел ещё много», — проговорил Халти. «Нет», — Егор покачал головой. «Мне к жилищу на нужно». «Зачем?» — нахмурился Халти. «Занять его хочу». Возрился на старика Егор. «Давай. Как закончишь, всё-таки приходи ужинать», — грустно сказал он. «У меня наливочка есть. От бабушки Тейда ещё осталось». «Один дотащишь?» — спросил егор у Никиты, который волок упирающегося профессора. «Ну да. И потренируюсь заодно. А то подрастерял форму. Ладно, ждём тебя». Егор отыскал во дворе старый велосипед и, выведя его за пределы деревни, бодро поехал по той грунтовке, по которой их в первый раз вёз Сёма. Он быстро обходными тропами добрался до места, подошёл к обрывистому берегу, где сидел Сёма, и, примостившись рядом, сказал «Как дела?» «Скоро будут хорошо», — легко ответил мужчина. «Похорони меня среди берёз, она от злы дней всяких бережёт», — попросил он. Мне там спокойно. Хорошо. Пошли?» Мужчины встали. Пошли в тот самый жертвенный круг из камней, который нашла Милена и Петрин. Егор вынул нож, и пока Сёма, задрав голову, в последний раз смотрел на солнце, рассёк тонкую кожу на шее мужчины. Тёплая кровь брызнула на лицо Ходжина. Сёма рухнул, и Егор впервые за всю свою жизнь ощутил себя спокойным. Ему почему-то показалось, что он наконец добрался домой. Никита же кое-как успокоил разбушевавшегося профессора, влил в него стакан водки и пристроил на кушетку в его домике. «Ты о чём говорил, что с профессором ходить куда-то нужно?» — спросил он Халти, сидящего на заваленке. «Ну, мало ли», — пожал плечами старик. «Один раз смешно было». Проверка в соседнюю деревню ехала, но какими-то странными тропами к нам зарулила. Халти рассмеялся. А профессор под шафе был и очень жаждал общения. Ну, я и выдал его им. Он так им мозг запудрил, что мне даже стараться не пришлось, чтобы они про нас забыли. Халти встал, кивнул Никите и проронил. Ладно, иди хоть и стука на нашего навести. А то, небось, скучно ему. И после ужинать. Егор тоже скоро приедет. Завтра нам снова за работу приниматься. За какую? Ты что думаешь, желающих сюда нет прийти? Да полно. Просто это тина болотная, Халти плюнул. Жрала всех без разбору. Сейчас повалят сюда, грехи замаливать. Понятно, усмехнулся Никита. Он посмотрел на готовящийся к вечеру лес, прислушался к привычной пустоте внутри себя, Порадовался, что больше не было того самого голода и пошёл в указанном направлении. Войдя в дом, взял стул и сел напротив стоявшего с разинутой пастью деревянного истукана, внутри которого теперь жил Кеша. «Ну, как жизнь?» — неловко спросил он. «Понимаю вопрос века, но что ещё спросить, чтоб тебе не скучно было, я не знаю». Голову мужчина заломила. Пробился слабый отголосок, похожий на то, словно Фая хотела ему что-то сказать. Карта внутри талисмана. «Я оставила подсказку. Там девушка. Она, как твоя мать, умерла. И вспомни, когда мы с тобой на озере купались. Вспоминай маршрут. Я тебе передала. Тогда я смогу вернуться». За ужином, когда все собрались и Халти запалил свечи, а его помощницы метали на стол шикарную снеть, Никита вдруг спросил, «А мы есть в реальном мире?» Халти выпил наполненную рюмку, вздохнул, глянул на молодого человека в упор, и в следующий миг наступила тьма.